Глава 16. Объяснение своего визита Мал продумал уже на крыльце и позвонил. По дому разнесся стук каблуков по твердому полу. Мал одернул китель, дабы прикрыть свой обвисший ремень. Слишком часто он стал пропускать свои обеды и завтраки. Дверь открылась, и на пороге красная королева. В 9.30 она уже идеально причесана, на ней элегантная шелковая блузка и шерстяная юбка. Да? Вы камеоизор? А вы знаете, что на Беверли-Хиллс запрещено навязывать товары и услуги? Лукавит. Я из управления окружного прокурора. Беверли-Хиллс? Города Лос-Анджелеса. Кларда Хейвен улыбнулась. Настоящая кинозвезда. «Желаете взглянуть на коллекцию моих штрафов за переход улицы на красный свет?» «Продолжает лукавить. Дарм, что он коп. Ведь она прекрасно знает, что он хороший полицейский, который допрашивал Лопеса, Дуарте и Бенавидеса. Город нуждается в вашей помощи». Женщина хмыкнула, тоже элегантно, и распахнула дверь. «Ну, заходите. Расскажите, что вас сюда привело, мистер...» Консидайн. Консидайн. Клэр посторонилась. Обстановка в гостиной с цветочным орнаментом. На обивке диванов гордении, стульев орхидеи, маленькие резные столики и этажерки инкрустированы узором из маргариток. На стенах большие плакаты, популярных в 30-е и в начале 40-х годов антифашистских кинофильмов. Мал подошел к красочному плакату картины «Заря справедливости». Благородный русский возвышается над чернорубашечником, брызгающим слюной и размахивающим люгером. Герой стоит в ореоле солнечного света, немец в тени. Видя, что Хейвен наблюдает за ним, он сказал, «Тонко сделано». Клэр рассмеялась. «Искусно. Вы адвокат, мистер Консидайн?» Мал обернулся. «Красная королева» стояла со стаканом прозрачного напитка со льдом. Запах джина он бы почувствовал. Наверняка водка. Элегантнее и не так резко пахнет. «Нет, я следователь отдела большого жюри. Вы позволите присесть?» Клэр указала на два стула, стоящих друг против друга у шахматного столика. «Разумеется». «Хотите кофе или чего-нибудь выпить?» «Нет», — сказал Мал и сел. Стул был обит кожей с вышитыми по ней шелком орхидеями. Клэр Де Хейвен села напротив, положив ногу на ногу. «Вы сумасшедший, если думаете, что стану вашим информатором. Не я, ни кто-либо из моих друзей. И учтите, у нас самые лучшие юристы». Мал решил разыграть мексиканскую карту. «Мисс Дехевен, я скорее пытаюсь устранить неприятный осадок, оставшийся от неудачного интервью. Мы с партнером подошли к вашим друзьям из Variety International, не так, как следовало. Начальство осталось недовольно, нам урезали финансы. Когда мы занялись предварительным изучением документов на ОАЭС, старые материалы комиссии Конгресса, то мы вашей фамилии там не нашли, а ваши друзья, наверное, ну, скажем, уж очень догматичны. Я решил обратиться к вам с этим делом, рассчитывая на вашу чуткость, и надеюсь, что вопросы, которых я хочу коснуться, вы сочтете резонными». де Хейвен улыбнулась, потягивая свой напиток. «Вы хорошо излагаете мысли для полицейского». «А ты с утра лакаешь водку и трахаешься с мексиканской шпаной», — подумал Мал. И сказал, «Я учился в Стэнфорде и был майором военной полиции в Европе. Участвовал в сборе улик для суда над нацистскими преступниками. Как видите, эти ваши плакаты на стене мне не совсем безразличны». «Сочувствие вы тоже хорошо выражаете. А теперь вы служите киностудиям, потому что искать там некую крамолу проще. Достойно платят». Вы разделяете и властвуете, заставляете людей доносить, подключаете специалистов и не приносите ничего, кроме горя. Добродушные уколы в миг сменились откровенным вызовом. Мал сделал виноватое выражение лица. Ее можно взять, если вступить с ней в отчаянную борьбу, но в конце дать ей выиграть. Мисс Дхейвен. Почему ОАЭС не объявляет забастовку, чтобы добиться своих требований по контракту? Клэр не спеша отхлебнула из стакана. «Тогда наше место займут тимстеры и останутся работать на условиях временного договора за нищенскую плату. Удачное начало! У него последний шанс сыграть хорошего полицейского, потом отступить, пустить газетную утку и устроить западню». «Хорошо, что вы заговорили о тимстерах. Они меня сильно беспокоят. А если заседание большого жюри все же состоится, в чем я теперь сомневаюсь, следующим шагом должна стать борьба с рэкетом среди тимстеров. Преступных элементов там не меньше, чем коммунистов среди американских радикалов». Кларда Хейвен сидела спокойно, на приманку не клюнула. Посмотрела на Мала, перевела взгляд на висевший у него на поясе пистолет. «Вы не глупый человек, так сформулируйте мысль яснее. Изложите суть дела, как вас учили на первом курсе в Стэнфорде». Чтобы немного разозлиться, Мал подумал о Селесте. «Мисс Дехевен, я был в Бухенвальде, и знаю, что Сталин творит такое же зло в России. Мы хотим докопаться до самых корней тоталитаризма, привносимого коммунистическим влиянием в киноиндустрию и в ОАЭС, покончить с ним» помешать Тимстерам избивать ваших пикетчиков, установить на основе свидетельских показаний подобие некой демаркационной линии между грубой пропагандистской агрессией коммунизма и законной политической деятельностью левого направления. Мал замолчал, пожал плечами, притворно разочарованно развел руками. «Мисс Де Хевен, я полицейский. Мое дело — собирать улики, чтобы придать суду грабителей и убийц». Мне такая работа не нравится, но кто-то ее должен делать. И уверяю вас, я стараюсь делать ее как можно лучше. Вы меня понимаете?» Клэра взяла со стола сигарету и зажигалку, закурила. Мал захлопал глазами, делая вид, что раздосадован, что не сохранил выдержку. Наконец она сказала, «Вы или хороший актер, или находитесь под влиянием очень плохих людей. Кто вы?» — Честно говоря, не могу понять. — Не надо говорить со мной в покровительственном тоне. — Я и не собиралась. — К сожалению, собирались. — Хорошо. Собиралась. Мал встал со стула и стал ходить по комнате. Он думал о ловушке. Его взгляд упал на книжную полку, заставленную фотографиями в рамках. Он обратил внимание на серию снимков красивых молодых людей — Половину составляли жгучие брюнеты, похожие на латиноамериканских героев-любовников. Но Лопеса, Дуарта и Бенавидеса среди них не было. Мал вспомнил, что говорил Лопес Лезнику. Клэр была единственной грингой, которая делала ему минет. И ему было стыдно, потому что это делают только бляди, а она его коммунистическая Мадонна. Отдельно на полке стоял портрет Рейнольдса Лофтиса, нелепо выделявшийся среди этой группы своим англосаксонским добродетельным видом, как часовой на посту. Мал повернулся и спросил. «Ваши победы, мисс Дэ Хейвен? «Мое прошлое и будущее. Грехи молодости кучей, а жених отдельно». Чаз Майнер высказывался насчет Лофтиса совершенно определенно. Что и как они делали? Интересно, подумал Мал, знает ли она о них, догадывается ли, что Майнер выдал комиссии Конгресса ее будущего мужа. Ему очень повезло. Спасибо. Он случайно не актер. Мне кажется, я водил сына на фильм с его участием. Клэр погасила сигарету, закурила другую, оправила юбку. Да, Рейннельц актер когда вы с сыном ходили в кино?» Мал сел, стал вспоминать, когда Рейнольдс значился в черных списках. «Сразу после войны. А что?» «Поскольку пока наша беседа ведется в корректной форме, мне хотелось бы сказать вам вот что. Я сомневаюсь, что вы такой чуткий человек, каким пытаетесь себя выставить. Но если я все-таки ошибаюсь...» то, думаю, вам не безинтересно побольше узнать о людях, которым вы принесли страдания. Мал большим пальцем указал на портрет Лофтиса у себя за спиной. На примере вашего жениха? Да. Видите ли, вы, наверное, были в кинотеатре повторного фильма. Рейнольдс был очень популярным актером в 30-е. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности штата Калифорния в 40-м... Страшно подпортило ему карьеру, когда он отказался давать показания. Многие студии перестали приглашать его по политическим соображениям. Единственная работа, которую он мог получить, — это съемки на десятистепенных студиях. Он вынужден был унижаться перед таким ужасным человеком, как Герман Герштейн. «Могло быть и хуже», — возразил Мал. В 47-м комиссия Конгресса заносила людей в черный список. Ваш жених тоже мог там оказаться. «Он был в черном списке!» — крикнула Клэр. «И я готова поспорить, что вы об этом знаете!» Мало стало не по себе. Он думал, что ему удалось убедить, будто он плохо знает Лофтиса. Клэр понизила голос. «Вы знали. Не могли не знать об этом». — Фамилия Рейнольдса — Лофтис, мистер Консидайн. Уж вам ли не знать, что он член ОАЕС? Мал пожал плечами с наигранным безразличием. — Когда вы сказали, Рейнольдс, у меня была мысль, что это Лофтис. Я слышал о нем, как об актере, но его фотографии никогда не видал. Но знаете, почему я был удивлен? Один старый либерал сказал мне и моему коллеге, что Лофтис — гомосексуалист. «А вы мне говорите, что он вас жених?» Клэр сощурила глаза. Какое-то мгновение она смотрела, словно вот-вот обернется фурией. «Кто вам это сказал?» Мал снова пожал плечами. «Ну, один человек, который ходил на пикники комитета сонной лагуны и приударял там за девчонками. Не помню его имени». Казалось, Клэр вот-вот рухнет без чувств. Её руки дрожали, ногти царапали столик. Мал пристально смотрел ей в глаза. Они застыли в одной точке, словно в водку был подмешан наркотик. Секунды тянулись бесконечно. Наконец, Клэр вернулась в спокойствие. «Извините меня. Мне просто неприятно слышать подобное о Рейнльце. Мал же подумал, нет, дело в другом. Это сонная лагуна». Прошу прощения, мне не следовало этого говорить. Зачем же вы тогда сказали? Потому что ему повезло, красная королева улыбнулась. И дело не только во мне. Позволите мне закончить то, о чем я начала говорить. Конечно. В 1947-м кто-то донес на Рейнольдса в комиссию Конгресса на основании слухов и сплетен, и его немедленно занесли в черный список. Он уехал в Европу и стал сниматься там, в экспериментальных арт-фильмах одного бельгийца, с которым познакомился в Лос-Анджелесе во время войны. Там все актеры играли в масках. Эти фильмы произвели фурор. Так Рейнольдс сводил концы с концами. В 1948-м во Франции он даже получил премию, аналог нашего «Оскара», вышел на ведущие роли в европейском кино «Теперь серьезные студии Голливуда предлагают ему серьезную работу за хорошие деньги. Но все это кончится, если его потащат еще на какую-то комиссию, на большое жюри, на суд или... Как вы это там еще называете?» Мал встал и посмотрел на дверь. Клэр сказала, «Рейнольдс никогда не назовет никаких имен. И я тоже. Не портите ему жизнь». «Он только начал жить по-человечески! Не портите мне жизнь!» Она даже просила, не теряя элегантности. Мал широким жестом обвел обитую кожей мебель, парчевые портьеры и дорогие мелочи, расшитые шелком. «Как же проповедь коммунистических идей сочетается у вас вот с этим?» Красная королева улыбнулась. Воплощение скромности таланта. Много работаю и кое-что могу себе позволить. Мал подошел к своей машине и увидел записку, прижатую щеткой дворника к лобовому стеклу. «Салют, капитан!» Герман Герштейн звонил Эллису с жалобой. Детектив шерифа навел шухер в Variety Интернешнл» — «Убийство голубых». Эллис говорил об этом с его начальником, капитан Алдитрих. «Нам надо убедить этого парня умерить рвение. Просьба, как закончите с КДХ, приезжайте в участок западного Голливуда. ДС». На дурацкое задание Мал направился весь вне себя. «Заниматься ерундой именно сейчас, когда нужно было сделать следующий важный шаг. Через газеты и радио убедить ОАЭС, что большого жюри не будет». Увидел форт Дадли Смита на стоянке участка, поставил свою машину рядом. Дадли стоял возле диспетчерской и разговаривал с капитаном службы шерифа. Девушка у коммутатора, скинув наушники на шею, откровенно прислушивалась к их разговору. Дадли заметил его и поманил пальцем. Мал подошел и протянул начальству из управления шерифа руку. «Малконсидайн!» Тот тиснул руку словно железными клещами. Алдитрих, рад видеть двух парней из города, которые пришли как нормальные люди. Я говорил лейтенанту Смиту, что не надо судить помшерифа Апша слишком строго. Он немного горячий и не всегда соблюдает протокол. Ну, в общем, прекрасный коп. Всего 27 лет, а он уже детектив. Это о многом говорит так ведь. Дадли загоготал. Наивность. Отличное сочетание качеств молодого человека. Малькольм, наш приятель ведет убийство голубых в округе, связанное с двумя делами в городе. Он кажется одержим, как может увлекаться только молодой коп-идеалист. Может нам преподать парню небольшой урок полицейского этикета и субординации? Только коротко, сказал Мал и обратился к Дитриху. «Капитан, где сейчас Апшу? «Ведет допрос. Двое моих парней задержали сегодня утром подозреваемого в грабеже, и Дэнни трясет его. Пойдемте, я покажу его, только дайте ему закончить». Дитрих провел их через свой кабинет в небольшую секцию камер, выходящих в коридор окнами со стеклами одностороннего вида. Над окном последней слева камеры потрескивал динамик. Капитан сказал... «Вы уж мне поверьте, парень золотой. Вы не очень на него нажимаете. Характер у него взрывной, но мне он нравится!» Мал прошел вперед Дадли и встал к одностороннему зеркальному стеклу. Увидел типа, которого он сам арестовывал еще перед войной. Это был Винсент Скоппетоне, киллер из банды Джека Драгны. Арестованный сидел за привинченным к полу столом Руки наручниками прикованы к приваренному к полу стулу. Апшо стоял спиной к окошку и наливал из кулера воду. Бандит ёрзал на стуле, его арестантская одежда взмокла от пота. Дадли тоже заинтересовался. «Ага, винни-макаронник! Я слышал историю, он узнал, что его любовница одаривает своей благосклонностью кого-то ещё и засадил ей обрез прямо в канал любви!» «Кара, возможно, жестокая, зато скорая. Знаете разницу между итальянской бабушкой и слоном? 20 фунтов и черное платье. Неплохо, а?» Мал промолчал. Из репродуктора донесся голос Скоппетоне. Звук на секунды отставал от движения губ. «Показания очевидцев дерьма не стоят. Чтобы выступать в суде, они для начала должны быть живыми. Понял?» Апшо повернулся, в руках у него была кружка с водой. Мал увидел среднего роста молодого человека с правильными чертами и мрачновато-твердым взглядом карих глаз, ежиком темных волос и порезами от бритвы на бледной коже. Тело гибкое и мускулистое. Было в нем что-то напоминающее красавцев мальчиков Клэрда Хейвен. Говорил он ровным баритоном. «Пьем до дна, Винсент. Причастие». «Исповедь! И да пребудешь в мире!» Скоппетоне залпом выпил воду, облился и облизал губы. «Ты католик!» Апша сел на стул с другой стороны стола. «Я никто. Мать свидетелей Еговы, а отец умер. А когда Джек Ди узнает, что ты втихую гребешь под себя, ты тоже не жилец. Что касается свидетелей, свои показания они дадут». Выйти под залог тебе не светит. А Джек сделал тебе ручкой. Ты ведь с Джеком больше не кентуешь, иначе бы наскок не пошел. Кались, Винсент. Дай мне по делу, и наш капитан попросит для тебя скощуху. С капитоном начал говорить. С подбородка у него капала вода. — Без свидетелей никакого дела не будет. Апшо оперся локтями о стол. «Интересно, — думал Мал, — насколько репродуктор искажает его голос. Лакшова у тебя с Джеком, Винсент. В лучшем случае он даст тебе зачалиться за Санфакс. В худшем — велит тебя завалить, когда будешь в крытке. И это будет в Фолсоне. Все АУПГшники попадают туда, а ты ведь связан с преступностью, Винсент. Санфакс — территория Коэна. Микки делает подарки и подмазывает судей. И будь уверен, он сделает так, что твое дело попадет к нужному судье. По-моему, ты слишком глуп, чтобы выжить. Только малохольный решится пойти на гобстоп во владениях коина. Ты что, войну хотел начать? Ты думаешь, Джек хочет, чтобы Микки наехал на него из-за мелочевки? Дадли толкнул мало локтем. А парень хорош, очень хорош! «Выше всяких похвал!» Мало оттолкнул локоть Смита и стал вслушиваться в то, что и как говорил Апшо, и думал, вот бы он владел арго комми так же, как он ботает по фене. Винсент Скоппитоне снова заговорил, в динамике затрещало, затем послышался голос. «Никакой войны не будет! Джек и Микки толкуют о перемирии, может, на пару что-то замутить!» «Расскажешь подробнее?» «Да чё, я с Глузда съехал!» Апшорос смеялся. Мал уловил притворство. Этот с капитонией его совсем не интересовал. Он видел настоящую работу. Это был класс. Притворный смех. Этот малый знал, какой смысл вложить в этот смех. Винни, я же сказал, что ты глуп. Я же вижу, очко у тебя играет. С Джеком у тебя хипишь. «Ну-ка, скажи, прав я или нет?» Ты что-то начудил, разозлил Джека, испугался и решил исчезнуть. Чтобы исчезнуть, нужны деньги, и ты взял Санфакс. Ну как, угадал?» С Капитоне весь обливался потом, по лицу стекали крупные капли. Апшо продолжал. «Знаешь, что я еще подумал?» «Наверное, одного грабежа тебе было мало. Мы еще кое-что можем на тебя повесить. Я проверю статистику грабежей по всему городу и округу. Может быть, в округе Вентура, в Оранже, в Сан-Диего. Ручаюсь, если разошлю твою фотку, то найдутся и другие свидетели. Верно? Скапитоне пытается выдавить из себя смех, долгие хриплые смешки. Апша тоже стал смеяться, передразнивая, пока тот не перестал. Мал все понял. Апша сейчас на взводе, как стальная пружина, и дело тут не в винне, нет, тут что-то другое. Вин не просто оказался под рукой. Пошевелив руками, с капитаном сказал, ⁇ Давай перетрем. Базар серьезный. Говори. Героин. Большое дело с героином. Перемирие, о котором был базар. Джек и Мики работают на сдюм. Отличный сахар от Мексов. 25 фунтов. Все для угольков по малой цене, чтобы задавить там мелочь. Святая правда. «Чтоб мне с места не сойти, если вру!» Апшу передразнивает Винни его тоном. «Значит, проведешь остаток жизни в комнате для допросов на этом стуле». Шесть месяцев назад была разборка у Шерри. Коин потерял своего человека, а этого он не прощает никому. «Это был не Джек, а городские копы! Стрелки из голливудского участка! Это разборки из загребанной бренды! Микки Джит знает, что Джек тут ни при чем!» Апшу широко зевнул. «Ой, ты меня утомил, Винни! Ой, дармовой героин для негров, Джек и Микки как партнёры — все это параша. Между прочим, ты газеты читаешь?» Скуппитоний покачал головой, разбрызгивая с лица пот. «А чё?» Апшу вытащил из заднего кармана свёрнутую газету. «Это Геральт за прошлый четверг». Трагедия разыгралась вчера вечером в уютном месте отдыха в районе Силвер-Лейк. В бар «Лунная мгла» вошел налетчик, вооруженный крупнокалиберным пистолетом. Он заставил лечь на пол бармена и трех посетителей, забрал выручку из кассового аппарата, отобрал драгоценности, кошельки и бумажники у своих жертв. Бармен попытался задержать грабителя, но тот оглушил его несколькими ударами пистолета. Хозяин бара умер сегодня утром в больнице. Выжившие жертвы ограбления описали налетчика как Похожего на итальянца мужчину: лет сорока, рост 5 футов, 10 дюймов, вес 190 фунтов. Это ты, Винни? Скапитоне закричал: Это не я! Мало схитрился прочитать, что было напечатано на странице, которую Апша держал в руках. Репортаж о боксе на прошлой неделе в Олимпик-холле. Мал думал, теперь надо давить на все педали, блефовать, еще раз ему врезать, но только не переусердствуй, и дело в шляпе. Да не про меня это! Апшо оперся на стол и жестко посмотрел в глаза Скапитоне. А мне плевать. Ты сегодня пойдешь на опознание, и трое граждан из бара «Лунная мгла» посмотрят на тебя. Трое фруеров, для которых все макаронники — это алькапоны. Санфакс это мелочи. И был ты там или нет, мне все равно. Ты ведь мне нужен на совсем вине. Это не я сделал. Докажи. Не могу я доказать. Ну тогда тебе хана. С яростно затряс головой, мотая ею из стороны в сторону и бодаясь подбородком, как нацелившийся на забор баран. И тут мало осенило. Апшо сумел прищучить итальянца за налет и получил признание с помощью репортажа о боксе. Он толкнул в бок Дадли и сказал «Наш». Дадли показал большой палец. Винни пытался оторваться со стулом от пола. Апшо взял его одной рукой за волосы, а другой стал бить по лицу, ладонью, пока тот ни обмяк и не забормотал. «Лады, договоримся, начальник». Апшо стал что-то шептать на ухо с капитоне. Винни что-то прошептал в ответ. Мал встал на цыпочки, чтобы лучше слышать, но из репродуктора слышалось только потрескивание. Дадли курил сигарету и улыбался. Апшо нажал кнопку под столом. Два пом-шерифа в форме и стенографистка с блокнотом торопливо прошли по коридору. Они открыли комнату для допросов и занялись арестованным. Денни Апшо вышел и сказал... «Ух, черт!» Мал внимательно наблюдал за ним. «Хорошая работа, помшерифа. Отличная». Апшу посмотрел на Мала, потом на Дадли. «Вы из городского управления, да?» «Да, управление окружного прокурора», — сказал Мал. «Моя фамилия Консидайн, а это лейтенант Смит». «По какому вопросу?» Вперед выступил Дадли. «Сынок!» Мы пришли отчитать тебя за то, что ты помотал нервы Герману Герштейну. Но это теперь уже не важно. Мы хотим предложить тебе работу. Что?» Мал взял Бенни под руку и отвел на пару шагов в сторону. «Нам необходим агент, действующий в рамках расследования большим жюри коммунистической активности на киностудиях». «Руководит работой окружной прокурор с хорошими связями, и он договорится с капитаном Дитрихом о вашем временном переводе на новую работу. Работа перспективна в плане служебного роста, и мне кажется, вы согласитесь». «Нет». «После завершения расследования вы сможете перейти на постоянную работу в управление. Вам и тридцати не исполнится, как станете лейтенантом». «Нет, не хочу». «А чего же вы хотите?» «Хочу возглавить расследование тройного убийства, в котором я участвую, в округе и городе». Мал соображает, что Элли Слоу может заортачиться, но с другими шишками он, наверное, сможет договориться. «Думаю, мы сможем это устроить». Подошел Дадли и хлопнул Дэнни по плечу. «Есть женщина, сынок, к которой тебе надо подобраться. Не исключено, что тебе придется отдрючить ее по полной программе». Я приветствую такую возможность, ответил пом-шерифа Денни Апшо.